Глава четыре семь. Выйдя из бассейна. Кмаган взял с поручня полотенце и бегло отер тело. Плавание помогло ему разгрузить мысли, ведь на протяжении минувших суток мужчина только и думал, что о Коджере и прощальной выходке Кодомы. Нанесенный девушкой ущерб больше ударил по его самолюбию, нежели по кошельку. Кмаган думал, что понимает ее, Но логика поведения этой габра кажется не ясна даже Сенджа. Министр опустился на лежак и бросил взгляд на шумящий по ту сторону панорамного окна лес. Куда ты направилась и кто тебе помог? произнес он чуть слышно. Мужчина заблаговременно сонастроил их с кодом и чипы, поэтому, как только узнал об инциденте, Сразу отследил ее местоположение. Беглянка как раз покидала территории его резиденции. И предотвратить это Кмаган уже не мог. Министру оставалось только ждать. Узнав, что Кодома приземлилась в порту, он связался с доверенными лицами и попросил вернуть девушку в резиденцию. Кмаган не ожидал, что она сможет так быстро договориться с сотрудниками о транспорте, и когда его эскорт прибыл за Габро, им сообщили, что девушка уже находится на пути к вратам. Ее сообразительность была достойна похвалы, а система слежения на таком расстоянии уже не работала. Кмагану пришлось задействовать новые связи, чтобы попытаться перехватить Габро в терминале врат. Но и здесь его ждало разочарование. Чип Кодом и говорил о том, что она находится на частном корабле, готовящемся совершить прыжок. Девушка все-таки сбежала. Кроны деревьев тревожно заметались под порывами ветра. Надвигалась буря. Здесь, на поверхности, стихия еще не покорилась цивилизации и не утратила своей первозданной мощи. Поэтому Кмаган не упускал случая сбежать ненадолго из столицы, чтобы вживую насладиться чарующим зрелищем. На этом крохотном участке земли, притаившемся среди густых лесов и скал, он планировал какое-то время содержать Кодому, спрятать ее от остального мира, пока не будет готова принять свое новое лицо». Министр отказывался верить в то, что врачей убила она. Девушке банально не хватило бы физической силы. Да и Эсту она бы в таком случае не слегка оцарапала, а пырнула ножом под ребра. Помощница ему явно чего-то не договаривала. И сейчас, по прошествии пары дней в полном уединении, министру это стало ясно. Первый раз за долгое время Эста попросила у него выходной. И дабы психика женщины не выкинула в самый неподходящий момент какой-нибудь фокус, Кмаган согласился. Вот уже третий день, однако, он не получал от нее известий и начал сомневаться в верности подчиненной. Уж не стало ли Эста тем связующим звеном, благодаря которому был осуществлен побег Габро? Пригубив немного вина, мужчина задумчиво уставился на пляску ветвей. И действо это погрузило его в некоторый транс. Поэтому министр не сразу услышал, как в залу кто-то вошел. О тайном убежище знали единицы. Поэтому Кмаган предположил, что это Эста наконец решила объявиться. «Я жду объяснений», – произнес он серьезным тоном не отрывая взгляда от окна. «Никак не приучу себя стучать, прежде чем войти!» – оправдался Сэнджа, опускаясь на соседний лежак. «А ты хорошо тут устроился. Тихо, уютно. Минимум социальных контактов. Могу я иногда пользоваться этим местом, когда захочу отдохнуть от остального мира?» Кмаган поперхнулся. «Уж кого? А его он сейчас хотел видеть меньше всего, особенно в своем тайном убежище». Министр спросил, что побудило Сэнджа нанести ему визит в нерабочее время. «Я пришел поговорить об одном ученом, судьба которого мне не безинтересна», протянул мужчина скрещивая на груди руки. «Отгадаешь имя?» Не получив ответа, Сенджа посмотрел к Магану в лицо, выдержал небольшую паузу и поинтересовался ленивым голосом, куда тот упрятал Нту и Кнолти. «Неужели ученый так плохо справился со своей работой?» «Я доволен его исследованиями», – уклончиво ответил министр. «Чего не могу сказать о посланном тобой, специалисте?» «Экспертиза установила, что твой Габро намеренно покончил с собой». «Ну, покончил», – безразлично подтвердил Сэнджа. «Куда как лучше, чем влачить бездарную жизнь в попытках победить старость?» «И потом ты сам настаивал на том, чтобы я дал тебе Габро». «Я дал». «Разве не благодаря его самоотверженной жертве ты так продвинулся в вопросе Коджера за последний месяц?» «Мои специалисты», – начал Кмаган, тщательно подбирая слова, – «проанализировали материал, над которым он работал, и нашли одно нестандартное решение». «Много их было?» – поинтересовался Сенджа одаривая министра хитрым прищуром. «Специалистов? Целый консилиум?» Кмаган напрягся. Мысль о том, что старик может обо всем знать, скользнула в его голове. И это бы легко объяснило смерти. Однако зачем в таком случае Сэнджа пощадил Эсту? Помощница утверждала, что столкнулась с Кодомой в коридоре, И была так шокирована произошедшим, особенно видом тел, что не сразу сообщила министру об инциденте. Но вдруг это именно она провела убийцу в нужную комнату. Кмаган понял, что остался один на один с могущественным врагом, и чувство неминуемой опасности охватило все его существо. Глотнув вина, чтобы снять напряжение, Мужчина пустился в долгие объяснения о своих последних достижениях. Прежде всего он рассказал о программе для расчета смены орбит и о заключении контракта с одной корпорацией на производство необходимого для проекта количества взрывчатки. Упомянул министр Ионессиси Алтиси, которого попросил лично курировать вопрос поставок на Коджер чтобы будущие врата бесперебойно обеспечивали всем необходимым. «Когда только ты все успел!» «Мне пришлось пожертвовать личным временем!» продавливал Кмаган. Несис часто навещал меня, и каждую встречу мы говорили о делах. Даже на юбилее!» «Даже на юбилее!» язвительно повторил Сенджа, всплескивая руками. «А о кодами Кантон говорили?» «Так ведь она мертва?» Кмаган вновь жадно глотнул вина и ощутил, как кровь прилила к лицу. Он старался говорить спокойно. «Я не смог предоставить тебе тело, потому как... от него почти ничего не осталось». Закончил Сэнджа, поднимаясь на ноги. «От ученого ты избавился таким же образом?» Изображения предметов вдруг расплылись, и Кмаган ощутил сильнейшую головную боль. Его рука затряслась, и мужчина выронил бокал. Не в силах вымолвить ни слова, министр отрицательно замотал головой. «Нет?» Довольно уточнил Сэнджа, подходя к нему вплотную. «Значит, сослал куда-то? Славно! Там он и издохнет! А Габро, «Не знаешь, где она?» Кмаган из последних сил отрицательно мотнул головой. «Я тоже не знаю!» — сокрушенно вздохнул Сэнджа, и откинул бьющееся в судорогах тело министра на лежак. «Не переживай так, я тебя не виню. Ведь и я когда-то был молод, и желание обладать недоступным другим тоже кружило мне голову. Она ведь такая особенная, такая своевольная, аж дрожь берет». Сэнджа вылил вино в бассейн, и легкой походкой покинул помещение. Погода была готова разразиться дождем, и хмуро нависшие над лесом тучи добавляли моменту трагичности. На взлетной площадке он встретился с Эстой, несколько смущенной и встревоженной. Ветер нещадно трепал ее смоляные волосы, хлеща кончиками прядей по белоснежным щекам. «Хорошо выглядишь, Эста!» похвалил Сэнджа, касаясь пальцами виска, который еще несколько дней назад украшал длинный порез. «И следа не осталось. Однако я не смог простить твоему начальнику, что заставил тебя пережить такое. Я за тебя отомстил». Лицо Эсты исказил ужас, и женщина метнулась внутрь дома. «Беги, беги!» ободряюще крикнул Сэнджа. «Может, даже успеешь с ним попрощаться? Какие же вы все предсказуемые!» Смахнув прилетевшую на скулу каплю дождя, он поднялся на борт орбитальника и покинул это место. Только аппарат поднялся в воздух, как стихия обильно забрызгала иллюминатор и убежище Кмагана исчезло за хаотичным танцем водяных струй. Зрелище это навеяло Сэнджа на мысль, что Кодома также вот бегает от него, как эти капли друг от друга. Куда бы ни забрасывали ее обстоятельства, какие бы повороты ни встречались на пути, Габра продолжает уверенно отдаляться. Точно неведомые законы мироздания влекут ее повторить судьбу своего Создателя. Ведь и он, Сэнджа, когда-то тоже выбрал путь бегства. И стимул у него верно был тот же – желание жить. Его вид так далеко шагнул в своем развитии, что время для них перестало быть главным ресурсом. Куда большую ценность обрела адекватность мышления эмоции и причины, побуждавшие живых существ поступать тем или иным образом, стали предметом для изучения. Этот отголосок своей цивилизации Сэнджа привнес и в Федерацию. А инженерия подарила, если не вечную, то очень долгую жизнь, платой за которую стала осознанная смерть. Молодое поколение с детства приучали к тому, что все в этом мире конечно и имеет свою цену, согласно которой смена формы материи является естественным и неизбежным итогом всего. Так системы живой и неживой природы претерпевают постоянное развитие и изменения. Частицы, выступавшие основой тел, тоже бесчисленное количество раз переходили и будут переходить из одного состояния в другое, Это базовый закон мироздания. Согласно ему, с мутациями клеток в организме можно было бороться, продлевая сколь угодно долго срок своего существования. Но психические мутации коррекции не подлежали. Избавить от них могла только смерть. Раз в 10 лет каждая личность, независимо от возраста, подвергалась сложной проверке, в ходе которой Совет случайно отобранных судей оценивал ее психическое состояние. Их решение, в свою очередь, оценивал кто-то еще, выявляя таким образом, чьи эмоции перешагнули порог осознанности и могут быть опасны для окружающих. Сэнджа тогда был видным ученым и полагал, что проблема психического старения заключена именно в эмоциях. Мужчина попросил дать ему разрешение на эксперимент по их искоренению. Сутью задачи было создать такие условия, при которых испытуемому больше незачем будет испытывать негативные настроения. Получив положительные результаты, Сэнджа захотел пойти дальше и увидеть, что станет с личностью, если лишить ее любых эмоций. Общество сочло такие эксперименты аморальными, и мужчину попросили отказаться от исследований. Когда же выяснилось, что Сэнджа продолжил изучать интересующий его предмет тайна, его попросили принять смерть. По закону ему должны были дать время на завершение общественно важных работ и прощание с теми, кого он считал важной частью своей жизни. Поэтому мужчина без колебаний согласился на процедуру умерщвления. Выделенный ему месяц он потратил на то, чтобы подготовиться к побегу. Сэнджа намеревался создать лишенный гнева, сожаления и страха перед жизнью вид, чтобы доверить ему миссию по устранению эмоций из жизни остальных. Так возникли Габро. Поколение за поколением он улучшал их геном, выводя все более безразличных особей. Но рождение Астона и Кодома перевернуло всю статистику с ног на голову. Ни тесты, ни психокоррекция не смогли выявить их скрытой эмоциональности. Подростки поначалу вели себя как остальные, но в какой-то момент вдруг начали демонстрировать чудеса адаптивности. Даже при сложных жизненных обстоятельствах они не покончили с собой. И Сэнджа стало интересно, что за мутация породила такую удивительную жизнестойкость. Вернувшись в столицу, мужчина пересел в свой кральят и направился к орбите соседней планеты, где в одной из точек либрации располагалась его частная база. О том, что все задействованные в вопросах Федерации Габра содержатся там, знали лишь члены правительственной верхушки. Еще на заре их сотрудничества Сэнджа жестко обозначил свои условия. Ему нужны место и средства, чтобы творить. Взамен мужчина готов предоставить знания и рабочий инструмент. Позаботился он также и о собственной безопасности. Сэнджа знал все и про всех, и всюду у него были связи. Поэтому избранные не без его согласия министры так исправно лгали населению о планете Габро и об их несуществующей истории. Главную же свою тайну Сэнджа не доверил никому. Заключалась она в том, что Габро он создал на основе собственного генома соединенного и образом с ДНК колонистов, в систему которых он попал, прежде чем узнал о Федерации. Дети логики, как Сенджа окрестил свои творения, помимо будущей великой цели, стали также причиной его невероятно долгой жизни. Покончить с ней, потерявший за тысячелетия способность к эмпатии мужчина, намеревался только после того, Как Габро изменит этот мир? Система автоматической стыковки оповестила его о прибытии в место назначения. Сэнджа покинул корабль и прошел техническими помещениями в камеру предварительной очистки, чтобы удалить с тела опасные патогены. Свой жилой уровень он содержал в особенной стерильности. Открыв по окончании процедуры кодовый замок прикосновением ладони, мужчина ступил внутрь ярко освещенного коридора и проследовал к другой камере, внутри которой обычно оставлял для дополнительной ионизации одежду. Приняв душ, Сенджа облачился в процедурный комплект и перешел в лабораторную секцию. Базу обслуживали Габро. Так мужчина мог избежать нежелательной огласки. Как показал опыт, даже высокоразвитый родной вид не смог принять его идей. Что говорить о суетливой, озабоченной своим положением федерации? Только в апатичных и исполнительных Габро Сэнджа был уверен настолько, что позволял им производить манипуляции не только друг над другом, но и над его собственным телом. Пройдя неспешным шагом к комплексу регенеративной терапии, мужчина встал на постамент трехметрового сканера и позволил бритоголовому Габро взять у себя кровь для анализов. Пока специалист производил исследования, установка составляла картину повреждений тканей и органов. Сэнджи бы не смог прожить тысячелетия, не обновляй он свое тело. Никто бы не смог потому как биологические ткани на такой срок просто не рассчитаны. Долгожителями представители его вида стали после того, как разработали особый метод обновления организма через стволовые клетки. Вот только многократное прибегание к таким процедурам плохо сказывалось на их памяти. С каждым полным циклом омоложения Сенджа безвозвратно терял часть своих нейронных связей но он позаботился о том, чтобы не забыть основную идею своего существования. В этом мужчине опять-таки помогали Габро, точнее их способность запоминать большие объемы информации. Сэн же подошел к рабочему экрану и внимательно изучил вердикт системы относительно своего состояния. Для нормального функционирования организма Ему требовалась замена почки и стимуляция кровотворных способностей костного мозга. Мужчина велел подготовить жидкость для переливания и решил пока бегло глянуть отчет о произошедших на станции событиях. «Вижу, Астону не очень нравится заниматься процессом воспроизводства своего вида», произнес он презрительно морща нос. Сколько он провел в камере предварительной изоляции? Полтора месяца. Сэнджи неодобрительно нахмурился. За такой срок у Габра точно должно было возникнуть желание заняться какой-нибудь деятельностью. Так уж устроено их мышление. Он сказал, что все это время думал, добавил подчиненный. Думал. С подозрением переспросил Сэнджа. «И о чем же?» «О несоответствии реального мира тем представлениям, которые были привиты ему за годы обучения», безразлично озвучил подчиненный. И от фразы этой по спине у Сэнджа пробежали мурашки. «Пусть придет», приказал мужчина властным голосом. «Хочу побеседовать с ним об этом перед процедурой!» Сенджа проклинал себя за неосмотрительность. Нужно было избавиться от Нту и Кнолти еще когда первый Габра отказался с ним сотрудничать. Но нет, он был слишком занят другими делами и понадеялся на то, что подчиненные смогут правильно истолковать намерения ученого. Тюфяк Кнолти... Ведь дал такой четкий и безобидный запрос – предоставить статиста для учета и сортировки данных опытов. В противоположном конце протяженного помещения показались две ушастые фигуры. «Оставьте нас!» – велел Сэнджа подчиненным. Такие вопросы он предпочитал решать без свидетелей, пусть даже и таких бездушных. «А ты, Астон, подойди и объясни мне, что мешает тебе выполнять работу, для которой ты предназначен? Что может быть логичнее, чем продолжение собственного рода?» Габра спокойно ответил, что не чувствует к этому предрасположенности. «Вот как!» Сэнджа жестом приказал ему подойти еще ближе. Чем же ты в таком случае хотел бы заниматься? Вернуться в академию и продолжить? Сэнджа схватил Габра за волосы и ударил лицом о стол. Не знаю, что тебе наговорил Мтуэк Нолдиастон, но очень советую это забыть, прорычал он, повышая интонацию с каждым новым словом. «Я определяю, для чего ты предназначен. Я даю смысл к существованию, потому как я тебя создал. На меня смотри!» Мужчина испачкал пальцы в крови, хлынувшей у габра из разбитого носа и очертил тому вокруг глаз кровавые круги. Такие следы татуировки его вид наносил на лица приговоренных к смерти чтобы остальные знали, кто скоро покинет этот мир. Сэнджа свои возрождал из цикла в цикл, как напоминание о том, что собственный вид от него отрекся. «Что с вами не так, Астон?» – спросил мужчина, несколько успокаиваясь. «Зачем вы с сестрой пускаетесь в эту мелочную суетливость? Я дал вам совершеннейший из инструментов, логику, а вы копошитесь в чужих сомнениях. Это их удел, их слабость, которую вы призваны искоренить. «У меня есть сестра?» – переспросил Габра неразборчивым голосом, из последних сил сохраняя самообладание. Запах крови начал сводить его с ума. «Значит, те воспоминания были настоящими!» «Воспоминания?» Сэнджа схватил его за шиворот и притянул к себе. «Ученый! И что же он заставил тебя вспомнить?» «Что я родился не один», – произнес по слогам Астон. «Кто она?» Глаза Сэнджа расширились от изумления, и впервые за сотни лет он испытал неподдельный шок, потому как понял теперь, почему система Академии приняла Астона и Кодому за одну личность. «Не может этого быть!» – прошептал мужчина в панике, бросаясь к прибору, чтобы сверить образцы ДНК двух Габро. Рождение близнецов было генетической особенностью его вида, однако творение Сенджа в ходе эволюции почти утратили эту характерную черту. «Нет! Вы не можете быть однояйцевыми близнецами! Такое просто невозможно!» Сопоставление их генотипа говорило об обратном. Судьба приготовила Сэнджа еще один сюрприз. Астон и Кодома были его детьми.